Глава д е в я т н а д ц а т а Прорыв. «Реально собрался в ночь ехать?» — уточнил Колян. «Ты ведь в курсе, что наша защита работает только днем? Как ты себе это представляешь?» Время восемь. Темнеть начинает около одиннадцати вечера. Дороги сейчас свободны, за фурами тащиться не нужно. Если поднажмешь, мы как раз уложимся. «Рискованно это!» — вступился за водителя Мишка. «Можем самую малость не успеть». — Нет, если только отрядом ехать, то пофигу, но мы ведь мирняк повезем. — Давай завтра на рассвете, а? — с надеждой во взгляде попросил Колян. — Спокойно погрузимся и рванем. — Мужики, я все понимаю, и вы сейчас во многом правы, но там наших убивают. Или уже? — Ты меня, конечно, извини, — поморщился Колян. — Но если мы им уже не поможем, какой смысл гнать вот так среди ночи рискуе собой и другими? — Он прав, могила, — занял сторону водителя Маркин. «Если бы там сейчас бой шел, они бы все равно на вызов ответили. А если там все кончено, то и смысла рисковать нет. Ты ведь и сам все понимаешь». «А если там раненый кто?» Пришла неожиданная поддержка от Любы. «Лежит, кровью истекает. Лично я готова рискнуть. К тому же вот Константин хочет вам кое-что предложить». Мы уставились на бледного парня, который едва мог держаться на ногах. «Не человека, а анатомическое пособие по изучению строения скелета». «Я могу защиту на автобус поставить, но мне нужно время», — произнес он. «Ты ведь понимаешь, что это придется делать снаружи?» — спросил Колян. «Я его на кладбище при всем желании не загоню. Вот как чувствовал, что арку над воротами нужно было выше делать». «А ты мне здесь! Не умничай!» — не выдержал Валерич. «Какая по госзаказу пришла, такую и поставили! В районе и того нет. Чуть не в поле. Людей закапывают». «Ой, Валерич, да помолчи ты!» осадил бывшего начальника я. «А ты мне рот не затыкай! Я вообще-то постарше тебя буду!» «Я тебя прошу, давай не сейчас!» — взмолился я. «Лучше вон людей организуй, пусть вещи собирают и к выходу подтягиваются. Мы здесь сами как-нибудь разберемся!» «Ну-ну!» — усмехнулся он. «Разберутся они!» Однако зудеть все же перестал и переключился на работу. Как ни крути, а управленец из него и впрямь очень хороший — При его начале кладбище всегда выглядело в полном порядке, даже зимой все основные дорожки чистились. А касаемо района, люди действительно говорили, что наша территория образцово-показательная. — Мы с Рустамом тебя прикроем. Я перевел взгляд на Костю. — Сколько времени тебе нужно? — Точно не скажу. Я таким впервые заниматься буду, — неуверенно ответил он. — Думаю, минут пятнадцать, плюс-минус. — Хорошо, — кивнул я. «Мих, собери людей, те, кто более-менее стрелять нормально умеет. Твоя точка на крыше сторожки. Еще двоих на стену поставь. Ваша задача с воздуха прикрывать. Костян, давай, дружище, теперь все зависит от тебя». Парень судорожно сглотнул, но взгляда не отвел. Было видно, что ему до усрачки страшно. Однако он вызвался сам и заднюю включать не решился. Надеюсь, он действительно сможет установить серьезную защиту на автобус. От этого зависят все наши жизни». Кладбище наполнилось суетой. Мы небольшим отрядом собрались у ворот, где я взялся раздавать последние инструкции. А чтобы затея прошла с максимальной эффективностью, самостоятельно проверил каждую точку. Однако подвох крылся в другом. Если мне, как опытному бойцу, было доступно понятие «сектор обстрела», то мужикам пришлось чуть ли не вдалбливать его. Притом уложиться требовалось буквально в несколько минут. Вся сложность заключалась в том, что каждый отдельный боец должен прикрывать нас от противника в узкозаданном секторе. Вроде все просто, но что обычно делают люди, когда видят, что их товарищ не успевает расправиться с врагом у себя? Правильно, стремятся помочь ему, и именно этого делать не следует, потому как сразу же начинается бардак. Боец отвлекается, начинает мешать напарнику, смещая его сектор и расширяя свой, а товарищ, в свою очередь, теряет бдительность, понадеявшись на помощь со стороны, и как следствие мы получаем прорыв в защите. Такие вещи не приходят сами по себе, их нужно вырабатывать на уровне рефлекса. Это как в римских легионах, когда бойцов в шеренге учили колоть противника, который сражается не с тобой, а с соседом. И данная тактика как раз и позволяла выигрывать войны о д н о за другой. Ведь кто в бою ожидает, что укол прилетит не от бойца, стоящего перед глазами, а откуда-то справа, под бьющую руку? При этом легионер должен уметь защищаться от противника, нападающего именно на него. Сложно представить, какой диссонанс творился в голове у новичков. Да, войны с тех пор сильно изменились. Но одно осталось неизменным. Слаженная командная работа десятка бойцов способна победить сотню хорошо вооруженных противников. «Я же не обладал ни тем, ни другим». — Повторяю еще раз, не лезть в чужой сектор обстрела, как бы вам того не хотелось, как поняли? — Да, в принципе, ясно все, — ответил один из мужиков, что опять же покоробило слух. «Могила — Могила! — окликнул меня кто-то в спину, когда я уже собирался отдать приказ к началу операции. Я обернулся и едва смог сдержать матерную тираду. Там стоял Селиванов, который вновь остался без присмотра. Во всей этой суматохе я попросту о нем забыл, и, сдернув Маркина с поста, не отправил ему смену. В тот момент мысли были заняты другим, более важным вопросом. Нам очень сильно повезло, что пленник изначально был на нашей стороне. Нет, с этим определенно нужно что-то решать. Я просто не в состоянии контролировать всю жизнь лагеря, но ну, не мое это, хоть тресни. Вот в плане тактики боя — это пожалуйста. А бытовые вопросы следует доверить человеку с опытом в данной сфере. Иначе и до беды недалеко». — Я хочу помочь, — предложил Селиванов. — У меня опыт владения оружием в разы больше, чем у них всех вместе взятых. — Пусть работает, — вставил свое слово Маркин, видя, что я нахожусь в раздумьях. — От него реально больше пользы будет. — Хорошо, — решился я. — Ты... как там тебя? — Паша, — отозвался мужик, которого я поставил на край н и й п р а в ы й сектор. — Паш, отдай ему ружье, — попросил я, и тот, не задумываясь, выполнил просьбу. Нет, я не слепо доверился, как могло показаться со стороны. Аура бывшего авторитета прекрасно просматривалась, и в ней не было и капли злого умысла. В ней, скорее, преобладало чувство вины и откровенное желание помочь. Именно поэтому я согласился. В противном случае Селиванова быстро бы спеленали и взяли под контроль. Объяснив новому члену команды его задачу, я в очередной раз напомнил о важности боя только в назначенном секторе и, наконец, отдал команду на выход, вытягивая на ходу оба меча. Маркин, вооруженный топорами, следовал точно по пятам, прикрывая костью. Едва добрались до автобуса, студент тут же взялся за художество. И, надо признать, узоры из-под его руки выходили куда как изящнее, чем у отца Владимира. Парень был очень крут, он не просто изображал символы, но и по ходу вплетал в них руны, А когда закончил с левым бортом, вся сторона моментально покрылась толстым слоем иния. Кажется, я даже треск льда уловил, хотя не исключаю, что это была всего лишь игра воображения. И откуда в нем такая мощь? Ведь он совсем молоденький. Неужели его дар проявился еще в детстве? Других объяснений у меня попросту не нашлось. Надо бы с ним поговорить на досуге. К слову, дорога самый лучший для этого момент. Может быть, именно за такое ее как раз и любят? Раньше мы с парнями очень ценили подобные минуты з а т и ш ь е Ну а когда нам еще было общаться? Только во время обедов, да по пути в очередную жопу мира. На базе распорядок такой, что едва выдохнуть удается. Во время работы тоже не до праздных бесед. Зато стоило погрузиться в самолет или поезд — все. Мы трепались без устали, рассказывая о семьях и других приключениях на гражданке. Тогда мирная жизнь казалась нам чем-то удивительным и одновременно непонятным. Может быть, по этой причине я и отправился жить на кладбище. И тут меня словно прострелило. Мы уже несколько минут кружим вокруг автобуса. Костя уже заканчивает расписывать правый борт, а на нас так никто и не напал. И как прикажете это? Понимать. Я бросил взгляд на кладбищенскую стену. Мужики сосредоточены, никто и не думал расслабляться, и каждый водит стволом по своему сектору. Вот только мы нахрен никому не нужны, даже псов не видно. А ведь совсем недавно они без устали крутились у ворот, словно им здесь медом намазано. — р о с окликнул я напарника, — тебе не кажется это странным? — Еще как, — отозвался он. — Ладно, нам же лучше, — усмехнулся я. — Костян, долго еще? — Заканчиваю, — ответил парень. Я почти сразу почувствовал холод за спиной, будто кто-то вошел в натопленное помещение с мороза и принес его частичку с собой. «Миха! Погнал на посадку!» — выдохнул в рацию я, и со стороны кладбища пошли люди. Мы выпускали их по трое, чтобы не создавать толкучку, а в случае опасности еще и панику. Бабы рванули к автобусу, прижимая к себе сумки и узелки, а мужики на стене напряглись еще сильнее. И снова ничего. Нас что, просто оставили в покое? Сомневаюсь. Тогда какого хрена здесь происходит?» Внезапно распахнулась дверь в сторожке, и на крыльцо спокойно вышла матушка Анастасия. Она вела себя так, словно снаружи нет ничего опасного, и это тоже показалось мне очень странным. Но ее слова добили меня окончательно. — Сергей, вам нельзя уезжать! — сильным, скорее даже властным голосом произнесла она. — Что? Вы что такое говорите? — опешил я от такого поворота. — Там муж ваш, отец Владимир! — «Там люди!» «Я знаю», — кивнула она. «Им уже не помочь. Ты лишь подставишься сам. Баал выманивает тебя. Неужели ты не понимаешь? Он этого даже не скрывает». «Мне насрать, я их не брошу». «Тогда зачем тебе они?» Матушка указала на людей, столпившихся у ворот. «Иди один, раз тебе так не терпится умереть». «Демоны ведь не могут нас убивать». «Уже могут». Печать разрушена, а от города почти ничего не осталось. «Откуда вы...» — я не успел договорить из-за шока, который испытал, когда глаза матушки полыхнули огнем. «Как? Когда это случилось? Неужели отец Владимир не заметил в ней верховного демона?» Эти вопросы всего за мгновение мелькнули в голове, а тело уже рвануло в атаку. Но я не успел, хотя и запустил все имеющиеся в распоряжении резервы и знания. Замер на месте, словно парализованный». Судя по лицам моих товарищей, подобное произошло и с ними, а матушка даже не вспотела. «Я не враг тебе», — не меняя голоса, произнесла она. «Тогда кто ты?» Похоже, что возможности говорить меня не лишили. «Архиерей, я посвященная высшей ступени, и я прошу тебя остановиться». «Посвященная, говоришь? Что-то очень уж сильно у вас Баалом глаза похожи». А как еще, по-твоему, должна выглядеть энергия? Мы существа совершенно другого порядка, и хоть внешне мы очень схожи, помыслы наши значительно разнятся. Для нас вы тоже на одно лицо, но ведь это не значит, что внутри вы не отличаетесь. Послушай меня, Исаев, вам нельзя сейчас уезжать. Потому что нас ждет б а л Именно так. И что он сделает? «Убьет меня? Тогда он не узнает, где ключ». «Ты так? Ничего и не вспомнил?» С сожалением произнесла Анастасия или тот, кто засел в ней. «Твой род и есть ключ. Самая величайшая ценность жизни сокрыта в потомстве, которого ты л и ш ё н Как только ты умрешь, граница падет, и Баал уже это знает. Древо и с а я было самым великим». Именно поэтому его роты избрали в качестве тайника. Мы следили за его сохранностью тысячелетиями, но враг оказался коварнее, чем мы полагали. Вместо того, чтобы охотиться за одной ветвью, он уничтожил их все. Ты последний, а потому я не позволю тебе уехать отсюда. Сила, что защищает это место, способна остановить даже Баала. «Там наши близкие». процедил сквозь зубы Мишка. «Вы все равно опоздали. Так в чем смысл подставляться? Поймите, рухнула очень мощная печать, в мир хлынула древняя, давно забытая энергия, и теперь вам предстоит научиться ее использовать. Поспеши с решением Исаев. Я не смогу сдерживать их вечно. Сила этой женщины на исходе». «Мы едем», — упрямо ответил я, — «Если вам плевать на наши жизни, мне нет. Я своих не бросаю». «Прости, но я не могу тебе этого позволить. Ты слишком ценен». «Тогда тебе придется меня убить», — спокойным голосом произнес я. Все это время я старался войти в то самое состояние, когда наблюдал за боем, словно со стороны. Что-то подсказывало. Именно так я смогу противостоять этому чертовому а р х и р е ю и когда внутреннее «я» приняло тот факт, что я готов принять даже смерть, произошло то самое изменение. В голове будто щелкнуло, но на этот раз ощущения были иными. Я не отстранился от тела, а влился в некий коллективный разум, растворился в нем, но не утратил индивидуальности. Даже контакт с физической оболочкой остался, хотя и сделался каким-то иным. Я вдруг осознал, что нужно делать и как управлять тем аватаром, которого всю жизнь считал собой. Архиерей оказался прав. В мир действительно хлынула древняя сила. Теперь я отчетливо ее ощущал, разлитую в воздухе, словно густой туман. Я видел, как она наполняла символы, начертанные на борту автобуса, как она проходила сквозь клинки, задерживаясь в рунах. А еще я смог рассмотреть те щупальца, что сковали мое тело и знал, как можно от них избавиться, Руки сами выполнили работу. Все, что требовалось от меня, так это напитать энергии мечи, что я с легкостью исполнил. Нужно было видеть удивление на лице архиерея, когда контроль пал. Но надо отдать ему должное, он не растерялся и снова попытался меня атаковать. Со стороны могло показаться, что мы просто стояли напротив друг друга. Зато последствия схватки не заставили себя долго ждать. Борьба протекала на каком-то ином уровне, где понятие материи становится размытым. Первый же выпад архиерея заставил потечь кирпичную кладку кладбищенской стены. Казалось, что она сделана из пластика и на нее воздействует высокой температурой. Но мощная защита, оставленная нам в наследство от предков, справилась. Кипение в точке попадания прекратилось и разбежалось волной по всему периметру. Вот только вокруг нифига не потеплело, а как бы не наоборот. То, что стало мне подвластным, было не совсем магией. уж точно не тем, о чем написано столько книг и с н я т о фильмов. Мы управляли самой сутью мироздания, влияя на магнитные связи самих элементов, используя при этом уже существующие волны и излучения. Просто к ним добралось нечто, позволяющее всем этим владеть, и мне оно тоже подчинялось. И я ответил, усилим воли, Я изменил свойства одного потока, прикрепил к нему другой и завязал их с помощью третьего, а затем обрушил получившийся пучок на ауру архиерея. Тот с легкостью даже какой-то небрежностью подхватил мою атаку, вплел в нее что-то еще и вернул обратно, но я успел создать блок, что-то похожее на отражающий щит, от которого отскочило все то, что должно было достаться мне». Энергия, невидимая для других, отскочила и влетела в переднюю часть автобуса. Символы на его борту ярко вспыхнули, а когда погасли, на их месте остались сквозные оплавленные дыры. Впрочем, та часть кабины, на которую пришелся удар, тоже испарилась без следа. Вот это нифига себе! А кто-то говорил, мол, моя жизнь бесценна. Сомневаюсь, что я бы пережил попадание этой дряни. Или архиерей был настолько уверен в моих способностях. А может... Он и собирался поразить именно автобус, ведь теперь мы точно никуда не уедем. А затем на мою голову рухнула бетонная плита, по крайней мере мне так показалось. Сознание вспыхнуло, словно его поместили в эпицентр ядерного взрыва, и навалилась тьма. Когда я пришел в себя, все было кончено. Я лежал на нагретом от солнца асфальте, а надо мной нависло несколько лиц, одной из которых принадлежала Любе. Кажется, она плакала, а еще сидела верхом, и с и л о й толкала обеими руками мою грудь. Она остановилась, как только я распахнул глаза, и тут же прильнула ко мне всем телом. «Живой, слава богу, ты жив!» — причитала она. А я старался думать о чем-нибудь крайне отвратительном, потому как почувствовал шевеление в неподобающем для ситуации мести. Ее запах кружил голову, а близость горячего тела сметала все мои попытки побороть возбуждение, и я перешел на крайние меры, хотя очень желал «Продлить удовольствие». «Люб, ты меня так задушишь!» Буркнул я, и медичка смущенно отстранилась. Она опрятала лицо, но я все же заметил слезы. Значит, не показалось. «Автобусу пиздец!» Прокомментировал ситуацию Колян. «Вазик всех не вывезет!» «Что будем делать, командир?» «Ты что, вздурел? Куда ему в таком состоянии?» Тут же накинулась на него Люба. «Да тихо вам! Не орите!» Осадил я обоих и попытался сесть. «Голова кружилась, но чувствовал я себя вполне сносно. Наверное, обычному человеку такое вряд ли под силу, но мои резервы справлялись и быстро восстанавливали тело после магической атаки». «Где она?» — спросил очевидная я н о Калян все же меня не понял. «Кто?» — уточнил он. «Конь в пальто!» — огрызнулся я н о поспешил сгладить ситуацию. «Не тупи, дружище! Матушка где?» «Здесь я!» — послышался ее голос из-за спины круживших меня людей. «Прости, я пыталась его выгнать, но он очень силен». «Это был демон?» — на всякий случай поинтересовался я. «Нет, он действительно переживал за нас, по крайней мере так, как может это делать существо иного порядка. И еще он был прав. Я видела его глазами, чувствовала все то же, что чувствовал он. Там ничего не осталось. Володя...» Матушка прикрыла лицо руками и разрыдалась. «Да твою мать!» — р я в к н у л я и ударил кулаком по асфальту. «Может, они живы?» — предположил Маркин. «Кто знает, вдруг их успели предупредить. Всеволод все же семерка и имеет связь с посвященными. Ты разве еще не понял? Им плевать на всех нас, они трясутся только за собственные задницы». «Так и что делать-то теперь?» — не унимался Колян. «Мы едем или куда?» «Если что, я на машину защиту поставил». Вернул свое слово Костя, который тоже находился здесь. Архиерей прав. В этом нет никакого смысла. Тяжело вздохнул я. Он показал мне то, что осталось от крепости. Если в тот момент наши находились внутри, выживших там точно не осталось. Почти весь город превратился в труху избитого кирпича. Там взорвалось что-то очень... мощное. В воздухе повисло неловкое тяжелое молчание, которое внезапно нарушил треск эфира и хриплый, прерывающийся голос. «Ня! Путь! Лыше! Ём!» Мишка тут же сорвал коробочку с разгрузки и закричал на всю округу. «Слышу вас хреново! Приём! Представьтесь!» «Ха! Мы! Спели! Уй! Темпо! Ке!» Вернулся ответ. «Нихуя не понял!» — посмотрел на меня Мишка. «Это наше, что ли?» «Ну и ч т о вылупился?» — моментально подскочил я. «Иди генератор заводи!» «Рус, бегом со мной в рубку!» Пока мы суетились, запуская радиостанцию, Мишка продолжал держать связь по мыльнице. Если это наши, то они должны быть где-то недалеко, в радиусе д в а д максимум т р и д ц а километров. Надеюсь, это они. Наконец, панель радиостанции засветилась. Рустам быстро настроил канал связи, и мы смогли нормально поговорить. «Могила на связи! Прием!» прокричал я, словно на другом конце от этого что-то зависело. «Серый!» «Мать твою, живой!» Прозвучал в ответ радостный голос. «Это Лёха! Мы успели свалить, идём по реке в вашу сторону. Точнее, шли!» «Что случилось?» Недослушав, перебил собеседника я. Станция была уже с о в р е м е н н а я имела возможность вещать и принимать одновременно, как обыкновенный телефон. «Где вы?» «Да хрен его знает!» Отозвался собеседник. «Штурманы из нас, так себе! Мы теплоход на мель посадили!» «Ориентиров вокруг не видно. Какая-то деревня на левом берегу. И все!» «Бесы!» — коротко уточнил я. «Ну куда же без них? Как стемнело, начали нам в крышу стучаться. Железо им, конечно, не пробить, но вы бы поторопились!» «Принял. Держитесь, мужики, сейчас мы что-нибудь придумаем. Конец связи. Рус, бегом к остальным узнай, может, кто имеет опыт работы на реч-флоте». «Еще по л о т к и пробей, вдруг есть у кого?» «Сделаю!» — кивнул Маркин и выскочил из часовни, а его место тут же занял Мишка. «Ну, чё там?» — набросился на меня с вопросами он. «Наши!» — с улыбкой ответил он. «Живые чертяки!» Лёха сказал, что они свалить успели. По реке ушли, на каком-то теплоходе. «Ништяк!» — в тон мне расплылся в улыбке он. «А моя как? С ними?» «Не знаю». «Не спросил». Поморщился я. «Прости, не подумал как-то. Им помощь нужна, они на мель сели». «Ну и хули сидим тогда? Погнали!» — выпалил Миха и первым выскочил за дверь. Я некоторое время посидел в задумчивости и тоже выбрался наружу. На улице уже стемнело, но кладбище заполняли звуки суеты. Отовсюду раздавались крики, а затем в з р е в е л двигатель УАЗа. «Пора!» «А его зачем взяли?» — кивнул я на т о ч и в г о Константина, который ютился у задних дверей. «Я с вами пойду». — угрюмо ответил он. — Там людям з а щ и т ы понадобится. Вы все равно до утра их смели, не стянете. — Резонно? — не стал спорить я. — Ну что стоим-то? — Поехали, поехали! Колян будто специально рванул с места так, что я не смог удержаться и повалился на пол. — Блядь, аккуратней никак! — До тебя еще никто не жаловался! — с ухмылкой ответил водитель, намекая на свою бывшую профессию. — Очень смешно! — вернул ему я. — Куда гоним? — Ко мне! — ошарашил меня еще один пассажир, которого я не приметил в темноте салона. — У меня во дворе прицеп с катером стоит. Он уже заряжен. Даже бензин под пробку. — Селиванов, ты что ли? — уточнил я на всякий случай. — Он сказал, что в свое время на штурмана отучился. — Вместо него ответил Миха. — Решили голову не ебать с собой, взяли. Надеюсь, ты не против? — Нормально. Лишь бы до наших доскоблить. «Держитесь там!» — рявкнул Колян и заложил в крутой поворот, едва не опрокинув машину. Некоторое время было не до разговоров. Мы едва держаться успевали, чтобы на кочках рожи не разбить. Колян и сам несколько раз головой в потолок прилетал, однако машина при этом ни разу не вильнула. Опыт. Вскоре мы выскочили из машины и прикрывали хозяина, пока он накидывал ушко прицепа на фаркоп. Затем еще немного тряски, и мы высыпали на песок. Селиванов жил практически у реки, что, в общем-то, неудивительно. Работая лебедкой, хозяин плавсредства быстро спустил его на воду. Мы уже сидели внутри, а машину мы так и бросили на берегу, загнанные по заднюю ось в воду. Треск лодочного мотора разлетелся по всей округе. Вспыхнули прожектора, освещая одиноко стоящую буханку, и мы, наконец, тронулись с места. Нервное напряжение подавить не получалось, и мы периодически ругались друг с другом. Без злоба, конечно, так, с целью разрядить обстановку. «Вон они!» Спустя долгие сорок минут раздался долгожданный крик. «Мы их не стянем», — зачем-то озвучил очевидный Селиванов. «Нам и не нужно. Давай к борту подходи. Костян, ты сможешь знаки при качке нанести?» «Смогу», — уверенно ответил он. «Маркин Миха, смотрите в оба. Теней н о ч ь не видно». л ё х а сказал, они с воздуха атакуют. — Ща они у меня да атакуются, — раззадорился Мишка и взял в руки меч, который раньше принадлежал мне. — Колян, на тебе ружье. Селиванов, держи ровнее. Мы плавно подошли к борту, и Костян тут же принялся за работу. На сей раз он рисовал размашисто, быстро, но на качество это совсем не влияло. Это я понял сразу, когда в спину пахнуло холодом. — Ба-бах! — грохнул ружейный выстрел. И твари тут же переключили внимание на нас — Стало не до художеств. Только отмахиваться успевай. А твари словно чувствовали свое превосходство и перли плотной толпой. Они выныривали из темноты в самый последний момент. Не помогало даже ночное зрение. Их тела попросту сливались с ночным небом. Но нам пока удавалось отражать их атаки. И почему мы не додумались начертать защиту на своем катере, когда была такая возможность? Но теперь уже поздно пить боржоми. Приходится решать проблемы, исходя из возможностей. «Закончил!» — крикнул Костик, хотя этого и не требовалось. Холод, которым дыхнули заряженные символы, нам прекрасно все рассказал. К тому же, одновременно с этим схлынули черные твари. Они все так же продолжали кружиться неподалеку. Мы слышали их протяжный вой, но на наши головы больше не пикировали. — л ё х а л ё х а мать твою, поднимай нас на борт! — Могила! Ты что ли? Над бортом появился темный человеческий силуэт. — Нет, блядь, Дед Мороз! — — огрызнулся я. — Поднимай давай, мы здесь без защиты дрейфуем. — Ща! — крикнул в ответ он и скрылся из вида. — Значит, говоришь, Витек к нашим стенам врагов привел? Сквозь плотно сжатые зубы процедил я. — Сука! Найду кишки, выпущу. — Да, — ответил Серый. — Я его сразу узнал. Мы с пацанами как раз в рейд пошли. Когда его к о л о н н ы увидели, назад рванули, успели прямо перед самой атакой предупредить, а у дяди л ё ш и оказывается, давно план отхода был припасен. — Прости, Сереж, я не знал, что так случится, — повинился отец Владимир, перебив словесный поток пацана. — Да вы-то здесь при чем? Если человек говно, вы в этом не виноваты. — Ладно, пойдемте внутрь, — прихлопнул меня по спине Леха. — У меня там для тебя еще один сюрприз припасен. Вот не нравится мне, когда ты с такой рожей про сюрпризы задвигаешь. — Не с ы в и т е с ь Этот тебя точно порадует. Мы вошли в центральный коридор и продвинулись к корме теплохода. Затем спустились по металлической лестнице на нижнюю палубу. Снова небольшой коридор, который, в отличие от верхнего, был заполнен различными голосами. Выходит, что здесь все и прятались в ожидании помощи. — Умно! — Леха остановился у двери, которую охраняли два вооруженных бойца, вытянул отвертку из проушин и, открыв дверь, уверенно шагнул внутрь. Я без задней мысли проследовал за ним, а когда поднял взгляд, в неуверенности замер прямо на пороге. Там, привязанная к стулу, сидела Алиса. — Сережа! — увидев меня, выдохнула девушка. — Ты все-таки меня нашел. Я знала, что ты придешь. Верила. «Нихуяся!» — только и смог вымолвить «я». Конец второй книги.